Глава тринадцатая Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно. А еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом Тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачной далью